Часть 12. 6 сентября. Сказала маме, что занимаюсь историей. Она бы в жизни мне не поверила, если бы я назвала математику и провалялась в постели все утро. Встала только около одиннадцати, спустилась пожевать чего-нибудь. На улице минус пять. Но отопление в доме не работает и печь не топится. Разогрела консервированный суп, и съела его, а потом пошла обратно в кровать. Днем услышала, как ушла к себе в комнату мама. Она в последнее время иногда ложится вздремнуть, чего никогда не делала раньше. Предполагалось, что она занимается с Джонни или что-нибудь в таком роде, но, по-моему, ей так же плевать на его учёбу, как и на мою. И трудно её в этом винить. В общем, я в постели, на мне фланелевая пижама, сверху халат, ещё две пары носков, я укрыта тремя одеялами и пледом, и пытаюсь решить, что хуже: холод или голод. Часть меня утверждает, что самая худшая — скука. Если бы я занялась какими-нибудь уроками то отвлеклась бы. Но я велела этой части заткнуться. Я вылезла из кровати и что-то заставило меня пойти в кладовку. До сих пор избегала смотреть, что там у нас с запасами, предпочитала не знать. Хотелось верить, что всё само собой разумеется и да просто откуда-то появится. В каком-то смысле так уже было, пусть бы и дальше. Мама дала понять, что визиты в кладовку нежелательны. Положенные нам продукты она оставляет в шкафчике на кухне. Видимо, не хочет, чтобы мы переживали с Джонни не было дома, они заготавливали дрова. Я твердила себе, что надо бы присоединиться, что надо пойти за хворостом, но по правде говоря, теперь меня пугает даже лес. Кладовка вселила в меня некоторую уверенность. С виду у нас куча банок с консервами, пачек макарон и риса. Припасы для Хорта сложены в отдельном углу, и там полно еды для него в консервах и пакетах, да еще наполнитель. Мама запаслива в любых обстоятельствах, в кладовке всегда много всего. Возможно, и в мае здесь было полно продуктов. Увидев все эти банки и пачки, я рассердилась и начала размышлять, зачем же мы голодаем, если у нас всё ещё есть еда? Еда закончится и мы умрём. Какая разница будет это ноябрь, январь или март? Почему бы не есть сейчас, пока можно? И тут увидела упаковку шоколадной стружки. Я и забыла про неё, забыла, как бросила её в тележку в день безумного шопинга. Крыша у меня слегка поехала. В кладовке хранилась еда, которую мама не позволяла нам есть, и шоколад, самый настоящий шоколад, который она прятала, потому что в нем нет ничего питательного, и если уж мы едим каждый день по чуть-чуть, то пусть это будет шпинат. И это, блин, моя шоколадная стружка. Я разорвала пакет и принялась сыпать крошки себе в рот. Даже вкуса почти не чувствовала, так быстро глотала. Ушло не меньше третьей упаковки, прежде чем я слегка успокоилась и смогла разобрать вкус. Шоколад, как в воспоминаниях, только ещё вкуснее. Я не могла остановиться, хотя и знала, что мне будет плохо. Желудок уже протестовала, я всё пихала и пихала в себя. Не хотела ни с кем делиться. Это моя шоколадная крошка. Миранда. Вот же ёлки. Так и знала, что меня застукают. И может именно потому, что ожидала такого поворота, я сыграла этот момент максимально драматично проглотила еще одну горсть шоколадной стружки и вытерла рот тыльной стороной ладони. Наверное, видела похожую сцену в каком-нибудь фильме. Это сработало. Мама начала орать. Не уверена, что разборчиво. Но мои-то слова можно было разобрать. Я кричала прямо ей в лицо: "Она прячет от нас еду, а нам не обязательно голодать. Почему она не позволяет нам есть трижды в день? Какой в этом смысл? Какая разница?" Я по-прежнему держала пакет. И так размахивала руками, что кусочки шоколада разлетались по всей кладовке. Мама застыла. Это было страшнее истерики. На мгновение я тоже застыла, а потом принялась собирать шоколад с пола. Набрав пригоршню, стояла и не знала, сыпать ли это обратно в пакет. Просто торчала там, как полная дура, и ждала, когда мама снова превратится в человека. Ешь. Что? Съешь все. Ты ведь хотела. Подними все и съешь. Стружка твоя, съешь ее всю, не желая видеть ни единой крошки на полу. Я присела и стала собирать разлетевшиеся стружки, подняв, клала их в рот. Если пропускала какую-то, мама указывала на нее. Более того, парочку она даже пнула в мою сторону и заставила проглотить. К этому моменту меня уже тошнило. Наконец, я все собрала с пола. В пакете оставалось еще примерно четверть. Ешь. Мама, мне кажется, я не могу. Ешь. Думала, меня вырвет, но мама наводила на меня ужас. Не знаю, почему, она ведь даже не кричала. Это было все равно, что разговаривать с сосулькой. Она стояла там и смотрела, как я поглощаю все до единой шоколадные крошки. Я подумала, это не моя мама. Это какое-то жуткое существо вселилось в ее тело. Потом пришла мысль, что поделом ей будет, если меня вырвет прямо на нее. Но я все таки сдержалась. Дай мне пакет. Велела она, когда я все доела. Я сделала как велено. Прекрасно, сказала она. Это была твоя порция еды на сегодня и завтра. Поужинаешь с нами в четверг. "Мама!" закричала я. "Это всего-то немного шоколадной стружки. Я берегла ее на день рождения Мэтта". Не желая объяснять ему, почему именно в его праздник десерта не будет. "И ты не скажешь, но ты съела то, чего хватило бы на четверых. Так что пропустишь четыре приема пищи". Может, тогда до тебя дойдет, насколько в действительности важна еда. Прости, сказала я. Я вообще не подумала про Мэтта. День рождения у него через пару недель. Но что теперь эти дни рождения? Ты сможешь приготовить ему что-то другое? То, что ты сделала, очень плохо, сказала мама. Она стала больше похожа на себя. По крайней мере, на ту себя, которую я узнала за последние месяцы. И голос ее звучал более узнаваемо. Я не могу позволить, чтобы ты или твои братья ходили сюда и ели, что вздумается. Мы должны растянуть эти продукты так, чтобы продержаться на них как можно дольше. Почему ты никак не можешь понять? Подумаешь, все будут заглядывать сюда и съедать по баночке персиков или зеленой фасоли. Я знаю, что ты голодная. Я тоже голодная. Но наш единственный шанс быть очень-очень осторожными. Может, через пару месяцев станет лучше. Но может, это займет больше времени. Если мы не надеемся на будущее, жить незачем. Этого я не допущу. Прости. Я больше никогда такого не сделаю, обещаю. Мама кивнула. Я знаю, ты хорошая девочка, Миранда. Я знаю, с твоей стороны это было просто легкомыслие. И мне плохо от того, что я тебя наказала. Но я серьезно». Ты можешь поесть теперь в четверг вечером. Такая голодовка не убьёт тебя. Ты напихала в себя калорий на целую неделю. А теперь отправляйся к себе. Я правда не хочу продолжать этот разговор. Живот у меня болит как раньше, когда я обжиралась конфетами на Хэллоуин. Только сильнее, потому что тогда я обжиралась на сытый желудок и не испытывала такой ненависти к себе. Обидела маму, даже не зная об этом, обидела Мэтта. Джонни тоже, поскольку он бы очень обрадовался десерту. Миссис Незбит, возможно, Питера. Эгоистичная, эгоистичная свинья. Я не заслуживаю жизни. 7 сентября. Сегодня утром ко мне пришел Джонни. Мама сказала, ты вчера съела что-то из кладовки, сказал он, и что тебе нельзя есть до завтрашнего вечера. И если она узнает, что мы с Ильёй поступили так же, то нас так же накажут. Почему-то от этих слов мне полегчало. Просто иногда грызет мысль, что мама любит меня меньше, чем Мэтта и Джонни. "Да, так все и было", подтвердила я. Джонни выглядел каким-то взволнованным. "И что ты съела? Банку зеленой фасоли? И все? Весь сегодняшний день без еды из-за банки зеленой фасоли?" Я велела ему в имитации из моей комнаты и держаться от нее подальше. Это мой единственный за сегодня разговор. 8 сентября. Мама пожарила две картофелины с огорода и разогрела банку зеленой фасоли. На десерт был консервированный фруктовый салат. Блудный сын позавидовал бы. 12 сентября, понедельник. Надо заняться учёбой. 14 сентября. День рождения Мэтта. Ему девятнадцать. На ужин у нас артишоки, то есть почти салат, а потом паста лингуини с белым соусом из моллюсков. Миссис Незбит принесла свои домашние овсяные печеньки с изюмом, а они нравятся Мэтту, но гораздо меньше, чем шоколад. От одной мысли об этом меня снова замутило. Я съела одну печенюшку, мама была бы в ярости, если бы не одной, но на вкус она мне как пыль. Меган права, и грешница. Правда, насчет ада она ошибается. Незачем умирать, чтобы попасть туда. 16 сентября. Сегодня Мэтт привез с почты два письма от папы. Первое написано день два спустя после отъезда. В нем говорится, как здорово было нас всех повидать, и как он нами всеми гордится, и как все будет хорошо, и что мы непременно скоро снова встретимся. Второе письмо датировано 16 августа. Они с Лизой доехали до границы Канзаса, но Канзас не впускал никого, кроме тех, кто мог доказать, что у их родственников, родителей или детей есть собственность в штате. Чего ясное дело, они с Лизой сделать не могли. Пограничникам было плевать, что они всего лишь хотели проехать через Канзас в Колорадо. Им предложили несколько вариантов. Мол, ходят слухи про чиновников, готовых посмотреть на это сквозь пальцы на некоторых условиях. Что это значит, не понял Джонни. Взятки, пояснил Мэт. «Даешь им, что они хотят, и тебя пропускают. Проблема в том, что сначала надо найти такого чиновника, продолжал папа. Плюс у тебя должно быть то, что ему нужно. Кроме того, Есть отдельный запрет на впуск беременных женщин, а у Лизы уже заметен живот. Можно было бы попробовать объехать по второстепенным дорогам, но говорят, их патрулируют местные дружинники и не пускают чужаков. Можно было бы поехать в Оклахому и добираться до Колорадо через неё. Бензина у них немного, и по слухам, в Оклахоме не лучше, а то и хуже. Но они рассматривают этот вариант. Лиза твердо намерена добраться до родителей. Температура около 4 градусов, И они с Лизой остановились в лагере для беженцев. Отопления и еды нет, вода и туалеты ограничены. Им разрешили задержаться только на один день. Потом надо снова ехать. Если придется, поедут обратно в Миссури. Из-за землетрясений штат почти не контролируется полицией. На этом, в общем-то, письмо заканчивалось, и оно дико нас всех напугало. Папа всегда старается уберечь нас от лишних тревог. Три года назад, потеряв работу, Он убеждал всех, что остаться без места это сбывшаяся мечта. Жизнь полна неожиданных возможностей. Когда мол закрывается окно, открывается дверь. Ну и, конечно, для него-то дверь открылась. Он нашел работу в Спрингфилде, встретил Лизу, и не успели мы оглянуться, как он уже женился во второй раз и ждал ребенка. Вот только сейчас папа не разглагольствовал про окна, двери и неожиданные возможности. За долгое время это были первые вести о том, что происходит за пределами Пенсильвании. Запреты на передвижение, какие-то самопальные дружинники, лагеря беженцев, и все это в той части страны, где предположительно ситуация должна быть получше. Уверена, скоро от него придет еще письмо, сказала мама. И там будет написано, что они слизы и благополучно добрались до ее родителей, и все в порядке. Мы все понимали. Она говорит это, потому что так надо. Если папа больше не выйдет на связь, Мы никогда не узнаем, что с ним произошло. Есть вероятность, что они с Лизой доберутся до Колорадо, и что там не всё так ужасно, и с ними всё будет в порядке, и с малышом всё будет в порядке. Но мы будем не в курсе. По крайней мере, я себе внушаю именно это, а о другом думать не хочу. 17 сентября. Я пошла за хворостом. Какая я была глупенькая девочка, боялась большого страшного леса. А когда вернулась, обнаружила Что мама сидит за столом и всхлипывает. Бросила мешки с ветками, подошла к ней и обняла. Потом спросила, что случилось. Ничего, ответила она. Я просто думала про того человека, в день, когда мы затаривались едой, тот мужчина, у которого скоро должен был родиться ребёнок. Малыш уже, вероятно, родился. и Я начала думать, как он там, всё ли в порядке у него, его жены и остальных детей и всё такое. Просто накатила». Я понимаю, сказала я. «И Я правда понимаю. Иногда проще поплакать о ком-то незнакомом, чем думать о тех, кого по-настоящему любишь.